Глава 19. Император Галактики Клеон размашисто, поспешно шагал вдоль колоннады, что вела из его личных покоев в малом дворце, в здании, где проживали многочисленные правительственные чиновники. Здание примыкало к императорскому дворцу, то бишь к сердцу и мозговому центру империи. За ним следом семенили кто-то из его личных секретарей и телохранители. Лица у всех были обескураженные. Император не должен был сам ходить к кому бы то ни было. Ну ладно, сам пошел. Но как он мог столь откровенно демонстрировать поспешность, давать выход переполнявшим его чувствам? Разве так можно? Он же император, и значит, больше, чем просто человек. Он символ империи. А сейчас он вел себя в точности как простой человек. Всех, кто попадался ему по пути, отталкивал в сторону правой рукой, а в его левой руке была зажата светящаяся голограмма. "Где премьер-министр?" спрашивал он грозным, гремящим голосом, совсем не таким, каким обычно разговаривал во время приемов и аудиенций. "Где он?" А высшие чиновники растерянно расступались, бормотали что-то невнятное. Император сердито шел дальше, оставляя у приближённых впечатление, будто им снится страшный сон. Наконец он добрался до кабинета Демерзеля и, переведя дыхание, заорал, то есть буквально заорал. Демерзель Демерзель удивленно взглянул на императора и быстро встал, поскольку сидеть в присутствии императора позволялось только если император разрешил сесть. "Сир!" Император швырнул голограмму на письменный стол Демерзеля и прошипел: "Что это такое? Отвечай!" Демерзель посмотрел на то, что швырнул император. Прекрасная голограмма, красивая, живая. Казалось, еще чуть-чуть, и услышишь те слова, что произносил хорошенький мальчик лет десяти, хотя на самом деле они были написаны внизу. Я не хочу, чтобы империей правил робот. Я такую тоже получил, Сир. спокойно отозвался Димерзель. Кто ещё? У меня такое впечатление, Сир, что эта птичка уже облетела весь Трентер. Это листовка, не иначе. Да, но ты видишь, там висит чей-то портрет на стене. Приглядись, про кого толкует этот паршивец? Не ты ли это? Сходство потрясающее, сир. Так, может, я не ошибаюсь? И у этой птички, как ты выразился, одно нуме. Обвинить тебя в том, что ты робот? Похоже, нуме у неё именно это, сир. Поправь меня, если я ошибаюсь, но ведь роботы это вымышленные механические человекоподобные существа, упоминания о которых встречаются в романах и детских сказках. Для микогенцев сир одним из догматов их религии является то, что роботы. Меня не интересуют микогенцы догматы их религии. Почему тебя обвиняют в том, что ты робот? Это всего навсего метафоры, Сир, Я уверен. Хотят изобразить меня в виде человека бессердечного, мышление которого подобно работе вычислительной машины. Маловато будет, Демерзель, меня не проведёшь. Клён снова указал пальцем на голограмму. Нет, Демерзель. Они пытаются убедить народ в том, что ты действительно робот. Вряд ли мы сможем что-то поделать, сир, если люди решат поверить в это. мы не можем этого позволить. Тут речь идет о твоей гордости. Более того, речь идет о гордости императора. Ведь получается, что это я, я взял себе в премьер министра механического человека. Это невыносимо. Послушай, димерзель, существуют ли законы, которые карали бы за оскорбление чести и достоинства имперских чиновников? Да, сир, существуют. Довольно таки суровые, восходящие к Великому своду законов Абурамиса. А оскорбление чести и достоинства императора, если не ошибаюсь, приравнивается к уголовному преступлению и наказуется смертью, сир. Все верно. Так вот. Унизили и оскорбили не только тебя, но и меня. И тот, кто это сделал, должен быть казнен. Конечно, за всем этим стоит Джаранум. Несомненно, сир. Но доказать это будет нелегко. Чушь. У меня достаточно доказательств. Я хочу, чтобы его казнили. Беда в том, сир, что у применения законов о чести и достоинстве нет прецедентов по крайней мере в нашем столетии не было. Потому-то у нас в жизни все наперекосяк. а Империя содрогается до основания. Законы в книгах записаны, вот и задействуй их. Подумайте, сир, будет ли это мудро, негромко проговорил Демерзель. Вы тогда будете выглядеть тираном и деспотом. Ваше правление до сих пор блистало добротой и умеренностью. Вот-вот, и сам видишь, к чему это привело. Лучше пусть меня боятся за перемену в моем характере, чем любят. Вот так любят. И всё же я настойчиво рекомендую вам, сир, не прибегать к таким мерам. Это может стать искрой, от которой возгорится пламя восстания. Ну а ты-то что делать собираешься в таком случае? Что, выйдешь к народу и скажешь: "Посмотрите на меня, я не робот"? Нет, сир. Я такого делать не стану, поскольку это унизительно для меня и более того, для вас. И что же? Пока не знаю, сир. Я еще не успел обдумать. Не успел обдумать? Немедленно свяжись с Сэлданом. Сир? Что тут непонятного в моем приказе? Немедленно свяжись с Сэлданом. Вы хотите, чтобы я пригласил его во дворец? Нет, это слишком долго. Думаю, ты сумеешь наладить линию секретной связи. Секретно, слышишь, чтобы она не прослушивалась? Да, Сир, безусловно. Так давай же, быстрее.